Истинное имя Иван Владимирович Сусанин, скрыто, возраст 25 лет, раса полубог 96%, истинный дракон 2%, гоблиноид 2%. Ранг расы С+, пол мужской, уровень 34, 26 из 4080 очков системы, доступно 26 ОС. Свободных очков параметров 0, очков заслуг 8. Убита – 464. Параметры. Сила – 43 из 50, 1000 ОС плюс 23 из 30, итого 66. Ловкость – 43 из 50, 1000 ОС плюс 23 из 30, итого 66. Интеллект – 43 из 50, 1000 ОС плюс 23 из 30, итого 66. Живучесть – 46 из 50, 1000 ОС, плюс 23 из 30, итого 67. Выносливость – 43 из 50, 1000 ОС, плюс 23 из 30, итого 66. Восприятие – 43 из 50, 1000 ОС, плюс 23 из 30, итого 66. Удача – 50 из 50, 1000 ОС – Расовый параметр. Мудрость. 125 из 250. 1000 ОС. Интуиция. 50 из 50. 1000 ОС. Родословная. Б. 10 из 10. Родословная. И. Д. 10 из 10. Дополнительные параметры. Духовная энергия. 105 из 105. 1000 ОС. Плоть. 20 из 20. 1000 ОС. Разум, 15 из 15, 500 ОС, вера, 30, божественная сила, 152, изначальная духовная энергия, 30, бессмертная ДУ, 15, демоническая ДУ, 15, известность, 199, стабильность, душа мудреца, 30, плюс 40%, стабильность, зарождающаяся душа, 30%, Вторичные параметры ЦИ 16000 из 16000, 10500 ДЭ плюс 3000 изначальная ЦИ плюс 2500 резерв имбаланса. Мана 30799 из 30799, 12599 мудрость плюс 152 божественная сила плюс 3000 вера. Прана – 2099 из 2099, Пси – 1599 из 1599, Внутреннее море – неизвестно из 100 тысяч, Резерв доспеха – мана – неизвестно из 25 тысяч. Навыки системы. Игрок – С – один из одного. Связанные системные навыки зависят от ранга игрока. Интуитивно понятный интерфейс «С-1 из одного Удобство, возможности и адаптируемость интерфейса. Справка «С-1 из одного Позволяет оценивать объекты системы. Запрос к базе данных требует известности. Навыки «Ф-ранга». Базовые боевые навыки. Земные боевые навыки. Базовая армейская подготовка «Ф-2 из 5». Снайперское дело «Ф-1 из 4». «Саперное дело» – «Ф-1 из четырех», «Диверсионная деятельность» – «Ф-2 из пяти», «Тактика малых групп» – «Ф-1 из пяти», «Десять военных навыков» – «Ф-1 из пяти», «Земные вспомогательные навыки», «Медицина земли» – «Ф-1 из пяти», «Маскировка» – «Ф-1 из пяти», «Обращение с транспортными средствами» – «Ф-1 из пяти», «Дипломатия земли» – «Ф-1 из одного»,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 Оружие Звездной Империи F-1 из одного. Броня Звездной Империи F-1 из одного. Пилотирование индивидуального боевого десантного модуля F-1 из пяти. Пилотирование малых кораблей F-1 из пяти. Пилотирование средних кораблей F-1 из пяти. Пилотирование крупных кораблей F-1 из пяти. Владение плазменным оружием – Ф-1 из 5. Владение игольчатым оружием – Ф-1 из 5. Каталоги. Каталог Великой Библиотеки Школы Семи Камней – Ф-1 из 1. Каталог Магазина Питомцев – Ф-1 из 1. Техники развития. Писание о древней огненной птице – Ф-5 из 5. Техника духовной энергии, позволяющая обрести огненную ци и потенциально даже переродиться в огненную птицу – Том 5. Позволяет достичь этапа вознесения. Писание о геомалификации. Ф-2 из 5. Техника духовной энергии, позволяющая становиться сильнее за счет убийств и поглощения крови Ваших врагов. Том 2. Позволяет достичь этапа ядра. Писание о 100 металлах. Ф-2 из 5. Техника духовной энергии, позволяющая становиться сильнее посредством металлов. Том 2. Позволяет достичь этапа ядра. Писание Северного и Южного морей, F+, 3 из 5. Техника духовной энергии, позволяющая обрести контроль над всеми видами водной ци. Возможно, постижение концепта жизни и смерти, том 3, позволяет достичь этапа зарождающейся души. Писание Вечного Древа, F, 2 из пяти Техника духовной энергии, позволяющая обрести контроль над древесной ци и перестроить свое тело, обретя родство с древом жизни. Том 2. Позволяет достичь этапа ядра. Предупреждение. Развитие данной техники может иметь негативные последствия. Писание горных недр. f 1 из 5. Техника духовной энергии, позволяющая обрести контроль над земляной ци. Том 1. Позволяет достичь этапа основания. Писание пустоты, F1 из 5, техника духовной энергии, позволяющая познать пустоту, том 1, позволяет достичь этапа основания. Базовая техника развития магической энергии, F1 из 5, особенности. Малый сосуд вечности, F1 из 5, позволяет управлять вашей жизненной силой, разблокирует параметр «плоть плюс один». Клетка разума, F, 1 из 5 создает иллюзорное пространство и разблокирует пси-энергию, разум, плюс один Спонтанное прозрение, E, один из одного Ваша способность к анализу может привести к прозрению, которое не объяснить только лишь фактами и логикой Бонус за достижение, 15 в интуиции, уникальный Стойкость к ядам, E, плюс, один из 5 наделяет ваш организм частичной защитой от ядов Иммунитет к 100 тысячам ядов, D+, один из одного, обеспечивает иммунитет к значительному количеству ядов, распространенных в вашем ареале обитания. В случае столкновения с неизвестными ядами, вы имеете шансы к ним адаптироваться. Сродство с огнем, D, 5 из 5, увеличивает эффективность магии данной направленности. Сродство с мечом, D, 1 из 5, дает инстинктивное понимание и увеличивает эффективность владения мечом.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 Навыки, связанные с родственными вам концептами, будут даваться намного проще. Путь не имеет конца, и вы всегда можете добавить к нему новые элементы. Бесконечная дорога, поглощенный сродство с пространством, временем и копьем. Божественный источник, ничтожный, сердце дракона, божественная сила, плюс 25. Кровь габриноидов, один или несколько из параметров могут быть выше, чем позволяет расовый ранг, параметр «удача».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 Название говорит само за себя. Мудрость плюс 50 на первом уровне, плюс 10 за каждый последующий. Зарождающаяся душа, С плюс, один из пяти, разблокирует параметр духовная энергия. Духовная энергия плюс 50 единиц. Идеальная зарождающаяся душа, духовная энергия плюс 10 единиц. Изначальная духовная энергия 30, бессмертная ДУ 15, демоническая ДУ 15.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 Душа мудреца, С, один из пяти, плотность вашей души и сила дара достаточны, чтобы покидать физическую оболочку. Вы достигли стадии, когда тело стало необязательным для продолжения существования. Тело мудреца, С из пяти, мифическое тело, идеально подходящее для изучения и использования магии, увеличивает эффективность прокачки всех физических и мистических параметров. Гармония, С. Магическое тело, С. Совершенное тело, Д. Магическая регенерация, Д. Связь, Д. Мудрость, плюс 10. Дополнительно, абсолютный контроль, С. Прочные каналы, Е. Эльфийское долголетие, Е. Чувство маны, Е- один из одного, истинный взор, Е- один из одного. Контроль над потоками маны, лимит мудрости, плюс 2, в 5 раз замедленное старение, Возможность видеть и ощущать потоки магической энергии. Поглотила. Магическая трансформация дыхательной системы «Е плюс один из одного». Повышает эффективность каждой единицы выносливости, сглаживает негативные эффекты от роста параметра. Минимальные требования – сильный магический дар. Магическая трансформация мышц и костей «Е плюс один из одного». Увеличивает эффективность каждой единицы силы, сглаживает негативные эффекты от роста параметра. Минимальные требования, сильный магический дар. Магическая трансформация связок и сухожилий Е+, один из одного. Увеличивает эффективность каждой единицы ловкости, сглаживает негативные эффекты от роста параметра. Минимальные требования, сильный магический дар. Магическая трансформация мозга Е+, один из одного. Увеличивает эффективность каждой единицы интеллекта, позволяет адаптироваться к большим потокам информации, сглаживает негативные эффекты от роста параметра. Минимальные требования: сильный магический дар. Магическая трансформация органов чувств Е+1 из одного увеличивает эффективность каждой единицы восприятия, сглаживает негативные эффекты от роста параметра. Минимальные требования: сильный магический дар.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 Телепатия да, – Д, один из одного, дар, позволяющий передавать и получать мысли, образы и чувства, потребляет ману. Электрокинез да, – Д, один из одного, дар, позволяющий управлять, генерировать или поглощать электричество. Телекинез да, – Д, один из одного, дар, позволяющий воздействовать на предметы силой мысли, требует наличия маны, потребление зависит от дальности, наличия препятствий, скорости и веса предмета.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 Иммунитет к огню, D+, один из пяти. Ваша сопротивляемость огню повысилась до уровня, на котором обычное пламя не способно причинить вам вреда. Предельная безопасная температура, тысяча градусов. Трансформация костей, D, один из одного. Кости гораздо прочнее, окрашенных в черный цвет. Влияет на оттенок брони. Мифическая ловкость, C, один из одного. Ваши связки и сухожилия обладают невозможной прочностью и эластичностью, могут быть использованы для изготовления высококачественного оружия и артефактов, но извлечь их из вас будет непростой задачей, заменила невероятную ловкость д минус. Духовные кости, магическая кровь, С. существо идущее двумя путями и в них достигшее немалых результатов.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 Клич вождя Е-1 из пяти позволяет усиливать свой голос маной, издавая громкий рев, вызывающий страх у врагов или привлекающий внимание союзников. Дополнительно может использоваться для передачи приказов на поле боя. Рывок Е-4 из пяти позволяет быстро переместиться по прямой на короткое расстояние, требует маны, экономия маны, дальность, скорость. Подводное дыхание, Е, один из 5 наделяет возможностью дышать под водой, при необходимости активируется автоматически, потребляет ману. Осушение, Е, один из одного, вы принадлежите к системе. Прикоснувшись к умирающему врагу, вы можете получить 40% его духовной и жизненной силы, активный навык. Энергетический вампиризм, Е, один из пяти, позволяет восполнять прану, поглощая жизненную силу требует физического контакта, требует праны. Пси-удар Е, один из пяти, позволяет атаковать разум противника, вызывая дезориентацию, требует пси-энергии. Поглощение Ци, Е+, один из пяти, вы можете вытягивать Ци из живых существ, требует прикосновения. Глаз Каина, Е+, скрытый навык, позволяет видеть количество свободного опыта у существ, чей ранг не выше вашего.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 Второе дыхание, Е- один из одного, позволяет раз в 12 часов обнулять усталость. Конденсация воды, Е- один из одного, позволяет конденсировать воду из окружающей среды в выбранную точку поблизости от пользователя. Усиление чувств, Е- один из одного, позволяет временно усилить одно из имеющихся чувств.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 Великая регенерация, Е+, один из пяти, восстановление любых травм с течением времени, не требует маны. Управление кровью, Е+, два из пяти, возможность управлять собственной кровью, что позволяет выживать даже при самых тяжелых ранениях, мертвая кровь. Пространственный компас, Е+, один из одного, возможность найти путь во тьме в любых обстоятельствах. Кристаллизация энергии, Е+, два из пяти.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 Определение ядов, Е, один из 5, позволяет определять опасные для пользователя вещества. Молния, Е+, один из 5, позволяет преобразовывать ману в направленный поток электричества. Поток безопасен для пользователя. Холодный разум, Е, один из 5, убирает эмоции, повышает рациональность. Бэкап Е+2 e из 5 Магия времени. В случае гибели автоматически возвращает тело носителя в состояние, в котором оно находилось 6 секунд назад. Глубина плюс +1 секунда. Цена 5 ОС. Откат 24 часа. Берущая рука Е-1 e из одного позволяет получать ОС у других разумных в рамках свободного опыта. Дающая рука Е-1 e из одного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 Позволяет создавать физический щит из маны. Мастер рукопашного боя Е-1 из 5. Кулак маны Е-1 из 5. Окутывает вашу руку плотным слоем овеществленной маны. Стоимость 50 единиц маны. Мастер посохов Е-1 из 5. Увеличение веса Е-1 из 5. Позволяет незначительно воздействовать на гравитацию, увеличивая вес вашего оружия. Мастер топора, Е, один из пяти, раскол, Ц, Е, один из пяти, окутывает лезвие слоем духовной энергии, которая выходит из него при ударе. Мастер кинжала, Е, один из пяти, ядовитое лезвие, Е, один из пяти, вы можете отравить свое оружие духовным ядом. Мастер плавания, Е- один из одного, ласты, Е- один из одного.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 Скорость 2, 4 штуки, воздушный кокон. Духовные когти Е, один из пяти, позволяет окутать пальцы ЦИ, создавая довольно прочные когти. Картографирование Е, один из пяти, позволяет переносить местность вокруг на карту, открывает дополнительную вкладку интерфейса, позволяет обмениваться картами с другими игроками при наличии у них аналогичного навыка. Мгновенная смерть, Е+, один из одного, позволяет добровольно умереть, повышает шанс притяжения души и воскрешения на 30 и 15 процентов соответственно. Зона тишины, Е+, один из пяти, при активации позволяет блокировать действия взрывчатых веществ в радиусе 5 метров, потребляет ману. Разрушение метки, Е+, три из пяти, позволяет снимать метки, вероятность успеха зависит от их силы и ранга.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 Массовая передача голоса, Д, один из одного, позволяет передавать голос всем существам вокруг. Рейд, Д, 1 из пяти, позволяет формировать рейд. Слотов, 12, 10 плюс 2, лидер, рейда, заместитель, рейда, групповой чат, общая карта, дальность связи, 5 километров, предельная дальность, 500 километров, управление, толерантность, передача власти, увеличение количества слотов. Плюс 2. Паучий Монок. Д. 1 из одного Крик высокопоставленной особи, разносящейся на дальние расстояния и позволяющий призвать на помощь находящихся поблизости пауков и арахноидов. Волна Молний. Д. 1 из 5. Позволяет послать потоки молний, поражающих всех вокруг заклинателя. Их сила зависит от магического дара, а дальность от вложенной энергии. Снятие привязки «Д-1 из 5, позволяет снимать привязку с системных вещей, требует согласия владельца. В случае попытки принудительного снятия привязки предмет может разрушиться. Дополнительный поток сознания «Д-1 из 5, позволяет расщепить разум, давая одной из частей обрабатывать поступающие данные в фоновом режиме. Дополнительных потоков «1». Блокировка органов чувств «Д-1 из 5. Вы способны блокировать любой из пяти физических органов чувств по желанию. Количество – один из пяти. Неутомимость – д. один из одного. Позволяет вам не уставать в течение пяти минут, откат, сутки. Божественное чувство – д. один из одного. Дает возможность чувствовать и видеть божественную и изначальную духовную энергии. Системная навигация – д. один из одного. Вы можете перемещаться из личной комнаты, введя координаты. Стоимость перемещения вариативна. Бонус за первое достижение третьего предела интуиции. Снятие координат «Д». Вы можете получить координаты мира, в котором находитесь. Временное повышение удачи «Д» – один из пяти. Дает плюс пять единиц сроком на час. Откат – сутки. Временное понижение удачи «Д» – один из пяти». Отнимает минус пять единиц сроком на час, откат – сутки. Поиск миссии «Д» один из одного позволяет получить дополнительную миссию от системы, откат – неделя. Катализатор «Д» один из пяти позволяет временно перенаправить ваш разум в параметр «интеллект», увеличивая способности к мышлению. Барьер не является ограничением, возможна отмена действия навыка, соотношение один к двум, срок – час –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 Кинетический щит «Д-1 да, из 5» создаёт вокруг пользователя пассивное защитное поле, отражающее быстролетящие снаряды. Эльфийская ложь «Д-1 да, из 5» позволяет снимать образ с врагов и маскироваться под них как внешне, так и на системном уровне. Скины «1. Тролль-Шушь. Вольный игрок С. Уровень 31». «2. Безымянный человек. Духовный практик. Ранг Е. Уровень 1». 3. Один из демонических практиков. 4. Полудемон Хай. Герой ц Уровень 73. 5. Шао. Эльф. Герой. Уровень 83. Оцифровка Д. Один из пяти. Позволяет пользователю оцифровывать предметы. Время стоимости качества итогового результата зависит от сложности цели. Потребляет Ману. Врата осивы д плюс один из одного позволяет на короткое время стать значительно сильнее преодолевая даже предел но наносит повреждения телу сила плюс десять срок действия 10 минут откат сутки обновление д из одного восстанавливает здоровье и все виды энергии позволяет сбросить откаты всех навыков равных или ниже рангом откат сто дней масштабируемость ноль из десяти Сосуд внутреннего демона, д 5 из 5, позволяет контролировать энергию внутри собственного тела, используя ее для борьбы с бесплотными существами. Темница, контроль, связь, контролируемая одержимость, количество сосудов, 0 из 3, сокрытие. Подавление боли, д плюс 1 из 5, позволяет приглушить болевые ощущения, как физические, так и духовные. Активный навык потребляет ману.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 Активный сканер D-1 из 5 выпускает волну маны, позволяющую сканировать местность. Комплексный навык сканирование метка, детектор, статус, картографирование. Невидимость D-1 из 5 создает управляемое поле невидимости, контроль практически идеальный. Изначальное название «Покров». Каменное сердце D-1 из 1.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 Полет на мече, Д, один из пяти, наделяет вас способностью управлять летающим мечом. Навыки С ранга, император копья, С, один из пяти, школа семи камней. Копье семи камней, С плюс, один из пяти, энергия копья, аура копья. Первый камень, раскол, Е, пять из пяти, изначально расколотый камень. Второй камень, шрапнель, Е, пять из пяти, изначально разрушенный камень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 Седьмой камень, всплеск, Е+, плюс один из одного, изначально удар, бьющий сквозь камень. Аура копья, С, один из одного, концепт пространства, концепт времени, концепт копья, радиус до десяти метров, чем шире аура, тем слабее ее действие. Священные золотые глаза, плюс один из пяти, глаза, позволяющие видеть искажение пространства и времени.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 Планетарный портал «Ц-1 из 1» позволяет перемещаться в пределах мира, стоимость 1000 единиц маны. Срок активации – 10 минут, срок действия – 3 часа, откат – неделя. Инвентарь c 1 из 5» создает привязанную к игроку пространственную складку, позволяющую переносить предметы между локациями. Привязка к душе объем – объем 0,5 кубических метра.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 Воглощенные языки – системный, японский, китайский, английский, французский, нечестивый, эльфийский, драконов, гоблинов, обезьян, арахноидов. Запасная жизнь – С – гарантирует воскрешение, навык одноразовый, может быть блокирован воздействиями высшего порядка.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 Деактивация удачи C+1 из одного позволяет на время блокировать параметр срок действия сутки откат час. Жадность C+1 из одного, независимо от ранга системного оружия, вы можете получить 100% жизненной и духовной силы жертвы. Время действия 1 час, откат 7 дней. Небесное испытание, скрытый навык.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 «Щедрость» — «Ц плюс» — «один из одного». Весь получаемый опыт и Иуд отходят в системе. Время действия — «30 дней». Откат — «30 дней». Небесная награда. «Духовный меч» — «Имбаланс» — «Ц плюс» — «один из пяти». Поглотил меч Каина. «Интеллект» — «3». «Божественная сила» — «плюс 11». На текущий момент ассимилирует поглощенную из крови Виллура силу. «Слияние с маной» — «Ц плюс» — «один из одного».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 Повышает на плюс два, плюс пять, плюс десять. Шесть основных показателей. Псевдоплоть. Три стадии. Синхронизация с сердцем дракона. Прочность. Пять. Слот. С. Один из двух. Драконья трансформация. Слот. Д. Два из трех. Рев дракона. Круговорот. Пустой слот. Слоты. Е. E, Семь из двенадцати. Драконья чешуя. Нельзя удалить. Когти дракона. Нельзя удалить.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 Срок блокировки вариативен Врата в личный домен С+, описание Позволяет открыть врата в личный домен В точке выхода Время действия 5 минут Стоимость 10 тысяч божественной маны Откат сутки Усовершенствование артефакта С, один из одного Позволяет наложить на предмет Привязку, обозначая владельца И не позволяя другим пользоваться Его духовными свойствами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 Известность плюс 10, ключ отврат врат Вавилона, 100 из 100, откат сутки. Видевший башню, вы совершили паломничество в центральный узел вашего сектора и вернулись обратно. Известность плюс 1. Убийца чудовищ 2, вы убили 10 существ, стоящих на высшем смертном ранге силы, это достойное деяние. Известность плюс 2, 3. Высший маг.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 Вселенная огромна, большинство существ рождаются и умирают в пределах своего мира. Тех, кто сумеет достичь иного кластера, и вовсе немного. Вы – один из них, известность плюс десять. Верный последователь, в случае достижения связи между вами и покровителем критичных значений, она будет заморожена, а не разорвана. Шагнувший за грань, один из ваших параметров превысил первый божественный барьер –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 Дополнительно, в убежище, герой обладает правым данным ему Каином бессрочно находиться в личной комнате. Дублируется созданием малого домена, поэтому не будет потеряно даже в случае гибели бога. Карты и артефакты. Ф-ранг. Огромное количество карт и оружия, вести подробный учет не имеет смысла, доступ к хранилищам Альянса и Гильдии. Е-ранг. E количество единиц трофейного системного оружия Е-ранга e превышает несколько десятков.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 Пространственное кольцо «Е» – несколько, одно у Легиона. Жезл бесстрашной волшебницы «Е» – масштабируемый. Ноль из тысячи УС находится у героя. Вечная фляга «Е» – две штуки. Постепенно преобразует налитую в нее жидкость в объект системы. Скорость преобразования зависит от сложности состава. Жидкость способна храниться дольше, не теряя своих свойств. Термос – Способность поддерживать температуру жидкости в длительное время десятикратно снижает вес налитой жидкости. Карты навыков не изучена а также пассивное увеличение интеллекта Е0 из 100, пассивное увеличение восприятия Е0 из 100, поиск жизни Е34 из 100, крик с выбросом ЦИ Е0 из 100, крысиный нюх Е-8 из 100, щупальца Е0 из 100. «Стальной панцирь» Е+, 37 из 100, «Кислотная кровь» Е, 100 из 100, «Паучье чутье» Е, 32 из 100, «Собачий нюх» Е, 0 из 100, «Боевая форма», «Адская гончая» Е, 0 из 100, «Регенерация» Е, 23 из 100, «Карта дуэлянт» Е, 100 из 100, «И пустышки» Общее количество слишком велико и многие не упомянуты в списке,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 Глефа. Двух полумесяцев. Д. Острота. Три. Прочность. Три. Блокировка пространства. Духовный урон. Хранилище маны. Хранилище праны. Получено от хни. Принадлежало Девятипалому. Ртутный меч. Д+. Оружие, принадлежащее великому мастеру школы баланса. Острота. Три. Прочность. Три. Плавающий баланс. Копье убийцы драконов. Д. Копия копья, которым владели 7-й, 12 и 97-й лидеры Школы Семи Камней. Было уничтожено вместе с последним владельцем, точные свойства неизвестны. Свойства – прочность, острота, обогрено драконьей кровью, заморозка. Также в зале копья доступно большое количество сравнимых по качеству магических копий. Ценные предметы – рабская карта, Е, 200 штук, пустая – Карта «Скованного раба «Д» – 50 штук, пустая. Карта «Стазиса» – «Д» – более 113 штук. В двух – тела архонток, банши, высшая эльфийка, гоблиноиды «Ф», «Ц» рангов, тела «Возвращены банши». Также некоторое количество карт «Стазиса» закуплено в башне. Сотня получена в школе семи камней. Карты из «Рабского магазина».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 Врата неизвестного бога. Д. Карта, позволяющая создать в личной комнате врата в домен неизвестного бога. Скорее всего, к Изуру хранится на земле. Кинжал Каина. Д. Кинжал, полученный из тела Лича Хёнги, с его помощью герой установил третий маяк. Переименован автоматически. Маска восьмого Ц проклята, аналог маски Каина, получена в награду от Карандара.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 Карты из магазина питомцев, Д, 12 штук, включая двух мантикор Евы, Е, 672 штуки. Пустые карты питомца, Е, 100 штук, Д, 10 штук, С, 2 штуки. Пространственное кольцо, Е, 1000 штук, Д, 100 штук, С, 10 штук. Средний кристалл маны, неизвестно, средний духовный камень, неизвестно.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 Десять тысяч из десяти тысяч. Активируемая карта. Пространственный браслет. Цель. Пространственный артефакт. Владелец Василий. Чистая карта навыка. Цель. Секира вечной зимы. Цель. Свойства. Оружие системы. Прочность пять. Острота два. Морозная защита. Реликвия школы вечной зимы. Омыто кровью тысяч врагов. Дополнительные свойства. Заблокировано. Морозный яд. Поглощение тепла иммунитет к холоду, духовная связь, хранилище маны, одна тысяча из одной тысячи, владелец, нет. Гигантский изогнутый меч, С, оружие, полученное склона Фоба и убившее самого дьявола, владелец Амант. Ноготь Эстель, С, серб, полученный с императора Вайи, духовный урон, посвящение Эстель, заблокировано, маяк один из одного, вера плюс один. Нерушимость, острота, разрезающие пространство, книга рабов, С+, поглощение и выделение, все свойства поглощенных рабских карт сохраняются, склад, комплексное управление, посмертная воля, карт 262 из 500, рабов 261, развернуть список.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 Кинжал, посох и топор церанга из храма пустоты, свойства не прописаны. Меч и кинжал церанга куплены на рынке, свойства не указаны. Евангелион, цеплюс, оружие обладать которым могут лишь высшие представители школы семи камней. Свойства, неразрушимость, масштабируемость, подгонка, символ статуса, ключ, энергопроводимость, контролируемая упругость древка, возвращение, трансцендентность. Требование. Принадлежность к школе «Семи камней». Владелец. Василий. Комплект лучника c плюс». Драгоценный лук c ранга» и три возобновляемых колчана «Е, e, Д, c ранга». 20, 30, 40 стрел рангом ниже. Возможность покупать стрелы у системы. Последний довод. «В» ранг. Сердце дракона. «В» – духовный имплант, созданный на основе сердца могущественного существа. Обратная трансформация энергии, получает ничтожный божественный источник, плюс 25 БС, резерв 100 тысяч единиц, родословная истинного дракона, стихийное сродство с огнем. Сумка правителя, В, скрадывает объем, в 10 тысяч раз уменьшает вес хранимых предметов, владелец Василий. Топор бога бури, В, малый атрибут, божественная сила, плюс 10, подгонка, скрытое ношение, Хранилище божественной энергии неизвестно из 100 тысяч. Возврат, духовный урон, активная непроницаемость. Дополнительные свойства. Буря активная, контроль ветров активная, владелец нет. Душа ложного демона. В. Очищенная от воспоминаний душа практика ложной демонической трансформации. Использование вариативно. Малый трон. Неизвестно. Вес 98 тонн. Свойства, терминал, защитная сфера, восстановление, эргономичность, проверка, требования, владелец Дворца Копья и или лидер Школы Семи Камней А ранг, маска Каина, А, забрал Великий И, вряд ли вернется к Василию, малый божественный атрибут Артефакты Звездной Империи, игломет, Ф, позволяет стрелять системными иглами, зарядов, Ф, 100 из 100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 Привязка. Слоты быстрого доступа. 12 из 12. Резерв. Мана. 25 тысяч из 25 тысяч. Количество комплектов. 1. Слоты быстрого доступа. 9 из 12. Черная пайдза. ц Тип. Символ власти. Свойства. Привязка к душе. Возвращение карты. Храмовый алтарь. Путь в домен. 1 из 1. Пробитие барьеров. 1 из 1. «Эвакуация» – один из одного, «Малое воскрешение» – пять из пяти, «Поднятие рыцаря смерти» – пять из пяти, «Копье Каина» – «Ц плюс», «Церковь Каина», «Евангелеон» – «Ц плюс», «Кинжал пустоты» – «Ц», «Комплект лучника» – «Ц», «Нерушимый щит» – «Ц», «Игломет» – «Ф», «Иглы» – «Ф» – «100» из «Ста», «Книга рабов» – «Ц плюс», «Поглощение и выделение» – Все свойства поглощенных рабских карт Сохраняются Скват Комплексное управление Посмертная воля Карт 262 из 500 Рабов 261 Развернуть список Карта призыва Д плюс Легион Карта призыва Д плюс Сайна Карта питомца С вигу Малая карта возврата Е Комплект карт картриджей для боевых доспехов Ф ранга 100 штук Комплект картриджей для боевых доспехов Е e ранга 100 штук, комплект картриджей для боевых доспехов дранга 100 штук, комплект картриджей для боевых доспехов С одна штука. Типы картриджей «Исцеление», «Мана», «Усиление», «Детоксикация», восстанавливающие на Ману духовную энергию. Также получено значительное количество поврежденных доспехов и оружия на первом камне, Храм Пустоты. Космический корабль. Примерно 1000 метров в длину и 300 в высоту. Экипаж неизвестно из 12000. Капитан Янис. Цель 287. Важное. Московский храм и стационарный алтарь Каина. Молитвы. Системный магазин. Особые возможности. Настройки. Орден Каина. Первый. Четвертый. Ступеней.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 В гробу и шкура. Брак. Каин зафиксировал брачную клятву Василия и Евы системными средствами. Врата Каина, врата Великого И появились. Название вариативно для людей Врата Каина. Репутация. Великий И. Бесконечность. Гера. 100 тысяч. Гуаньюй. 100 тысяч. Великий Сет. 110 тысяч. Кецалькуатль. 100 тысяч. Инти. 100 тысяч. Один. 100 тысяч живо 400 тысяч Доспех из шкуры золотой обезьяны Малый алтарь Церковь Каина Уровень 1 Резерв 0 из 10 тысяч ОС Разрушенная филактерия 4 штуки Ядерные фугасы Число неизвестно Оружие последнего шанса Пищевая пилюля 100-160 штук Часть потрачены Одежда, маска и жетон Эмиссара династии Феникса Координаты родовой локации игроков Пэйман, Лиана и других, в том числе Негросов. Координаты мира номер В524-732-923. Школа меча тысячи путей. Координаты и право доступа к неизвестной локации. Различные системные растения, в том числе магические, духовные, семена съедобных растений. Знамя Роаз и несколько светильников истинного света. Флаг массива. Добыча из школы, кости из ущелья школы семи камней, системные камни, дерево, каркасы теней, множество растений. Раскол, минус. Книга, написанная про прародителем Ашером и позволяющая освоить базовую технику школы семи камней с множественными дополнениями, рассматривающими оптимальное применение. Реплика. Оригинал хранится в сокровищнице. Первый камень со всем содержимым населением и ресурсами.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 Артефакт Хаосита обладает магическими свойствами, но при этом не является оружием системы. Может удлиняться и бить огнем. Метательные иглы нейрона – две штуки, получены в поединке. Кольцо Дьяволофоба, останки Дьяволофоба, браслеты из черного железа, внесистемные артефакты, блокирующие токи энергии, блокирующие способности веревки, внесистемные артефакты, блокирующие токи энергии.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 Священная табличка, некрас, описание, нечестивые письмена, принадлежащие к одному из внешних культов. Точное число неизвестно. Сердца некрасов пустые. Спутники и вассавы. Легион, демонический золотой ворон, цель, невидимость, истинное пламя, контроль огня, связан с картой призыва. Сайна, малый феникс, цель, вига, ложный дракон, цель, кир, зверобог, в Подчиняется через Каина. Приданная им крысиная стая. Численность стаи – 10 тысяч. Влад – вольный игрок, высший вампир, С-плюс, уровень 105. Гвардия гоблинов – бессмертные, 100 из 100. Поселение гоблинов в Мордоре, отряды поддержки отдела. Военная часть на Осколке, армия из примерно 10 тысяч гоблинов. Рабы – три раба зарождающиеся души, хань. Кай, Кара, Эруна, 208 ядра, а остальные 38 основания, включая хау топающего дракона, плюс 12 старых рабов, кровавые банши Мара С плюс 1 и Ая С плюс 1, плюс 10 из стального клана во главе с Аскаром Е 52, плюс рабы купленные в храме пустоты.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 Наказание. Вы будете принудительно перенесены в башню. Битва за Вавилонскую башню. С. Локальный узел, контролирующий ваш сектор, был атакован. В случае его захвата существует вероятность того, что территория будет потеряна для системы. Вы недостаточно сильны, чтобы решить исход битвы, поэтому за вами остается право покинуть локацию. Дополнительно. Сбор энергии. Ф. В зоне терминала вы можете обменивать энергию любого типа на очки заслуг.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 Царь горы, А, поднимитесь на вершину Павелонской башни и найдите способ впустить внутрь Каина. Верните топор бога Бури наследнику, В, найдите способ передать божественный артефакт хранителю Грыху, когда он завершит трансформацию. Звание, аватар и глава церкви Каина, лидер божественной школы Семи Камней, владыка Мордора, глава гильдии, номер З8, ранг Д0, лидер круга. Награды Герой Российской Федерации за заслуги перед Отечеством первой степени, медаль за отвагу, орден Святого Георгия 4 степени и кавалер бесчисленного количества иностранных орденов и медалей. С учетом текущего положения вести дальнейший подсчет не имеет смысла.